вас хотят видеть два джентльмена сказала хозяйка девлину тряхнув грязным замасленным фартуком скрывая удивление девлин отставил стакан пожалуйста входите пригласила она гостей в захламленную комнату но имейте в виду что это во не отель вы пите спросил девлин когда гай бишуп с опаской сел на качающийся стул — Благодарю. Гай с облегчением подумал, что хотя комната имела безобразный вид, виски было отличного качества. — Чем могу быть полезен? — спросил Девлин, тщательно скрывая любопытство. — Чего-то от него хотели, это было ясно. Гай Бишоп и его богатые компании не станут наносить визит вежливости Девлину О'Коннеру, морскому капитану, не имеющему ни своего, ни казенного судна. «Насколько я понимаю, вы заняты поиском судна, где бы вы были капитаном», — сказал белокурый мужчина. «Лишь в том случае, если судно будет моим». «Мы могли бы прийти к взаимному согласию по этому вопросу. Каков у вас опыт?» Девлин окинул взглядом худощавого, изнеженного вида мужчину, сидевшего напротив. Он явно не был моряком. Эти изящные руки никогда не занимались грубой работой. Редкие волосы глинцевито поблескивали, усы были аккуратно подкрашены, Рот отличался красивой формой, на вид ему было лет под тридцать. Серые глаза с густыми почти девичьими ресницами встретились с глазами Девлина, и он сразу же изменил свое мнение. Прикажущейся внешней субтильности мягким человеком яйца не назовешь. Он привык идти своим собственным путем. Не прошли мимо взгляда Девлина золотые карманные часы и кольцо с печаткой? Кто бы он ни был, но деньги у него водились. дэвлин решил, что вежливость ему ничего стоить не будет, зато есть шанс оказаться в выигрыше. Я провел в море практически всю жизнь, за исключением одного года, когда валил лес и мыл золото. На чем вы плавали? На чем угодно. На шхунах, на трехмачтовых барках, на бригах, на траулерах, на шлюпках, на пароходах, на китобойном судне. «Атлантику знаете хорошо?» Я плавал по ней туда и обратно десять лет. Дуан Йейтс подался чуть вперед. «Гай сказал мне, что вы пытались получить у Франклина заем». «Вы действительно считаете, что можно делать деньги, перевозя грузы в Европу?» Девлин кивнул. «Вы имеете в виду какой-то определенный груз?» У Девлина была идея на этот счет, но он не собирался бесплатно делиться информацией, поэтому он лишь сказал «все» и «вся». Дуан Йейтс усмехнулся. «Я могу сказать, какой груз...» самый выгодный. Это люди. Девлин, который в дни своего пребывания на Золотом берегу видел, что самый популярный транспорт — это повозки, запряженные рабами, озадаченно уставился на Яйца. тут засмеялся. Туристы, бизнесмены. Кунард сообразил это несколько лет назад. Два его корабля Мавритания и Лузитания приносят баслосновный доход. Пересечь Атлантику — это очень заманчиво, и многие хотят совершить подобное путешествие. Вот где лежат деньги. О, Коннор, большие деньги. Но чтобы заработать их, нужны большие корабли, — сухо сказал Девлин. И Эйтс осушил стакан. «Я сам не моряк, но деньги у меня есть, много денег. Я хотел бы вложить их в путешествие через Атлантику, но мне нужен человек, который знает корабли и море, человек, которому я могу доверять и который не побоится риска». «Возможно, вы его нашли?» — осторожно сказал дэблин «Если, конечно, у вас есть корабль». Я ведь засмеялся. «Это не самая большая проблема». У меня нет корабля, пока что. Но я видел один. Пароход водоизмещением 14 тонн. Он стоит на приколе в Галифаксе. — Сколько ему лет? — осторожно спросил Девлин. Яйц улыбнулся обезоруживающей улыбкой. — Довольно много, но я полагаю, что если его конструкция прочна, Я смогу сделать из него картинку за несколько месяцев. Комфорт и роскошь — вот чего требуют пассажиры. Сколько времени, по-вашему, понадобится для пересечения Атлантики? Старые корабли Кунарда покрывали расстояние от Англии до Галифакса за 12 дней плюс-минус несколько часов. Я слышал, что Мавритания делает это за пять суток. Мы могли бы с ней сравняться. Девлин засмеялся. На корабле, где будет наведен внешний лоск, вряд ли. Пока я не увижу корабль собственными глазами, я вообще не могу сказать, насколько возможно воплотить эту идею в жизнь. В таком случае, чем скорее, тем лучше. Решительно произнес Яйц и поднялся на ноги. Мы отправимся завтра. Жду вас у себя в конторе в девять. Он протянул Девлену визитную карточку, на которой было вытеснено его имя. До свидания. Думаю, наша встреча окажется взаимовыгодной. Долгое путешествие из Нью-Йорка в Галифакс было не столь утомительным благодаря несомненному богатству Ейса, Вагон первого класса в поезде был экипирован удобными сиденьями. Подавали холодного цыпленка и говядину с охлажденным шампанским и отборным бренди. В каком бы состоянии ни находился корабль, который они ехали осматривать, и каким бы нереальным ни казался замысел яйца, но эти несколько дней прошли для Девлина великолепно. Кроме того, было... В Дуане нечто такое, что рождало у Девлена ощущение, будто это не просто бредовая идея богатого, скучающего молодого человека. Йейтс был настроен вполне серьезно, и если конструкции корабля в порядке... Монотонный стук колес убаюкал Девлина. Если конструкции в порядке, то он станет капитаном самого большого судна за всю свою карьеру. Он задумчиво прищурил глаза. Опять же будет работать на Йейтса, а не на англоамериканскую компанию. Если Йейтс нуждается в нем, то может предложить ему не просто работу, может предложить партнерство. Поезд прибыл в Галифакс, и, непривычный к северному воздуху, Дуан почувствовал озноб совсем. Необжитой район, сказал он Девлину, когда они шли к верфи. Девлин, побывавший на китобое в Антарктике, усмехнулся и ничего не сказал. У него слегка сосала под ложечкой от волнения. Корабль носил имя неневия Он находился в сухом доке и был похож на выброшенного на берег кита, покрытого ржавчиной. Дэвлин смотрел на него, засунув руки в карманы брюк. — Думаю, я не первый простофиля, которого вытащили за сотни миль, чтобы продемонстрировать это зрелище. Одетый в шубу из черного бобра, Ейц пожал плечами. — Должно быть, не первый. Ейц внимательно наблюдал за Дэвлином. В голубых глазах дэвлина сверкнула какая-то мысль. Он не собирался повернуться и уйти, не осмотрев судно поближе, как делали многие малодушные кандидаты в капитаны. Луан издал вдох облегчения, когда Девлин отошел от него и направился к безжизненно лежащему кораблю. Через три часа он вернулся, вытирая ветошью руки, измазанные сажей и маслом. «Что вы думаете?» — настороженно спросил Дуан. — Я думаю, что... — А вам придется потратить на него уйму денег, — напрямик сказал Девлин. — Но он поплывет? — Поплывет. — Под ржавчиной и облупившейся краской вполне надежные конструкции. — Сколько он здесь находится? — Восемь лет. — Особого внимания потребуют не судовой надстройки. Понадобятся опытные инженеры по двигателям. А вы знаете, что необходимо делать? Я знаю. Никто другой этого не знает. Они молча возвращались к поезду, погруженные каждый в свои мысли. Когда они оказались в теплом купе, Дуан спросил, вы могли бы взяться за дело? Возглавить восстановление и ремонт. Эвлин встретился взглядом с Ейтсом. Мог бы, но не ради удовольствия оказаться капитаном этого корабля. Что вы хотите? Я хочу партнерства. Вы обеспечиваете проект деньгами. Я обеспечиваю квалифицированную экспертизу. Без меня вы не поднимете этот корабль. А без меня вы опять вернетесь к перевозке грузов. Вы правы? Согласился Девлин. Так что? По рукам? Эйтс улыбнулся. Он с самого начала знал, что этот рыжеволосый ирландец запросит больше. Эйтс протянул руку. Согласен. Мы подпишем все необходимые бумаги, как только приедем в Нью-Йорк. Луан налил шампанского, и они подняли бокалы. «За пароходную компанию...» «Конгейтс!» — произнес тост. «Яйц!» Он был взволнован не меньше Девлина. «Пусть Ниневия станет первым судном целого флота!» «За пароходную компанию...» «Конгейтс!» — повторил вслед за дуаном девлин поезд набирал скорость почувствовав знакоме ноющее ощущение девлин тихонько добавил и за кристину